Глава третья Строительство площадки заняло больше месяца. Где-то к октябрю достали у строителей гипс и начали делать глобус Луны. Теремок удалось разобрать только после отчаянной войны с дворовыми бабушками. В теремке пока поместили робота, подаренного нам ребятами из кружка изобретателей Дома пионеров. Вездеход помог соорудить Сергей, он шофер такси с помощью замкнутого человека, который приехал из Норильска и жил временно в квартире Синицыных, которых командировали на два года в Алжир. Замкнутого человека звали Ричардом. Я думаю, что он был армянином, потому что у армян часто бывают странные имена. Гамлет, Роберт. Он был похож на армянина. У него были тугие чёрные волосы, резкие черты лица и лёгкий акцент. Такой лёгкий, что его сразу не уловишь. И иногда, говоря, он вдруг делал паузу, словно искал нужные слова. И главное, нам повезло с космическим кораблём. Вспомнил о нём Петечка. Он сказал, что основа для космического корабля стоит в лесу, возле городка, в котором он родился. Ещё когда он был мальчишкой, они нашли эту конструкцию во враге, который проходил по лесу, но тогда они думали, что это остатки самолёта, который упал там во время войны. Петечка объяснил нам, что самолёт представлял собой остов какого-то сооружения немалых размеров. Вроде бы основа конструкции сохранилась хорошо, почти не проржавела, так что если обшить её листами алюминия или пластиком — то получится именно то, что надо. Главная задача заключалась в том, как эту железяку выволочь из леса и привести к нам. Формальности я опускаю, хотя в то время они доставили нам массу хлопот. Под формальностями я понимаю раздобывание автокрана, мобилизацию добровольцев. Решительный момент наступил в субботу, часа в три. Петечка с добровольцами и моей сестрой уехали в лес. Во дворе дома царило необычное оживление, и бабушки, которые садятся на лавочке обычно после обеда, на этот раз сидели с 7 утра. Им места для всех не хватало. Поэтому я погнала Димку с его ребятами за стульями в красный уголок. Конечно, я переживала. Конечно, мне казалось, что наш космический корабль рассыпался, когда его стали поднимать, Или Гайя не пустила его в Москву, чтобы не засорять город. Мало ли что может случиться. Даже авария. Я так нервничала, что Димка принёс мне стул и сказал, чтобы я сидела, а то у меня стресс. Я села. Рядом сидел Ричард. Я обратила внимание на то, что он тоже нервничает. Он держал в руке свёрнутую трубкой газету и обмахивался ею, хотя в октябре достаточно прохладно. К тому же дул ветер и собирался дождь. Вообще-то он мне казался странным человеком. Если бы не мои переживания из-за Петечки, Дарьи, мамы, космического корабля, я бы более внимательно к нему пригляделась. Он жил в нашем дворе уже второй месяц, вроде бы нигде не работал, по крайней мере, появлялся и исчезал в самое неожиданное время дня и ночи, был очень вежлив, его любили дворовые бабушки — Со всеми он раскланивался и в то же время ни с кем не был знаком. И никто никогда не бывал в квартире, которую он снимал. У меня создавалось впечатление, что он даже не стал её обставлять. Квартира была на первом этаже, и если очень постараться, можно было бы увидеть или под каким-нибудь предлогом, мало ли предлогов у школьника, заглянуть к нему. Но я повторяю. Тогда меня это не интересовало. И если бы не эта сложенная газета именно в тот день, когда должны были привести корабль, я бы так ничего и не заподозрила. Значит, я сижу на складном стуле и переживаю. А рядом сидит Ричард и тоже переживает. Трейлер всё не едет. Собирается дождь. Димка подходит ко мне и говорит шёпотом. Обрати внимание на этого Ричарда. «А что?» «Во дворе только молодёжь и бабушки, не считая мамаш с колясками, которые и так бы гуляли, и один мужчина». «Может, он любит детей?» спросила я, не думая. «Раньше я что-то не замечал». Ричард не слышал нашего разговора. Он положил газету на колени и что-то стал писать на её полях. В этот момент с шумом во двор въехал трейлер, на котором возвышалась конструкция очень грустного вида. Ни на что не похожая, тем более не похожая на космический корабль. Только бурное воображение Петечки могло в ней увидеть будущие законченные формы. Я даже разочаровалась и чуть было не закричала. «Вы ошиблись! Вы притащили не ту железку!» Но... Сто детей нашего из соседних дворов подняли такой восторженный крик, что я промолчала. Потом приехал автокран, и после долгих совещаний и споров развалину поместили рядом с бывшим теремком. Теперь я вспоминаю, хоть тогда совсем об этом не думала, что Ричард, как только развалюха появилась во дворе, вскочил, словно ужаленный, гремучей змеей, и кинулся к трейлеру. Он всё время был в первых рядах зевак, давал советы, и от его обычной задумчивости и следа не осталось. Дождь пошёл как раз, когда основные события завершились. Уже под дождём сестрица поблагодарила помощников, и они с Петечкой побежали домой. Мы с Димкой хотели бежать следом, но тут вспомнили, что складные стулья взяты из красного уголка, и надо их вернуть на место. Мы подбежали к стульям и понесли их. А когда мы их поднимали, с одного из стульев упала сложенная в трубочку газета, та самая, которую держал Ричард. Как известно, все шпионы попадаются на мелочах. Я об этом где-то читала. Ричард совершил непростительную ошибку, и, может быть, этого никто бы не заметил, если бы не моя наблюдательность. И эта ошибка ему дорого обошлась.